Глава двадцать восьмая «Ты как?» — спросила Генетта, едва за нами захлопнулась дверь. «Очередной всплеск?» «Нет, не знаю, возможно», — ответила я неразборчиво. «Но какой-то странный на этот раз». «Ты вроде неплохо себя чувствуешь», — подсказала миника «И это тоже. А ещё я не смеюсь». Сделала попытку объяснить своё состояние. «И не летаешь». — улыбнулась Генета. «И не летаю», — подтвердила я. «А ещё я меняюсь, становлюсь другой». «В каком смысле другой?» «Как бы вам объяснить? Просто иногда я не узнаю саму себя». «В зеркале?» — вздёрнула брови миника. «Нет, по характеру», — пришёл мой черёд улыбнуться. «Может, ты становишься старше?» — глубокомысленно выдала Генета, усаживаясь в кресло. «Уж скорее наоборот». Вздохнула я, намереваясь присесть на край кровати. «Стой!» — вскрикнула вдруг серая волчица. «А можно ты сначала в душ сходишь?» «Пожалуйста!» — виновата прикусила она губу. Я сначала была опешила от такой просьбы, но через секунду вспомнила причину. Минника же всерьёз боится, что я ей в постель занесу запах парней. Как же сложно привыкнуть к этим волчьим замашкам. «Не обижайся на неё», — вмешалась озёрная. «Для тебя и самой так будет лучше». «Да я и не думала обижаться», — возразила я. «Только для меня всё это слишком непривычно, а ещё я сменную одежду не прихватила». «Понимаю», — заверила меня Минника, подходя ближе и с сочувствием заглядывая в глаза. «Ты не чувствуешь того, что мы, и тебе всё кажется странным. Я знаю, каково это, когда живёшь других». «С тобой такое было?» «Да», — грустно улыбнулась она, — «Вся моя семья — магия времени. И лишь я одна не удалась», — показала она на себя разведенными ладонями. «А вот и неправда», — вмешалась Генета. «Во-первых, у тебя небольшой дар огня. А во-вторых, твоя основная сила — мощнейшее оружие. Как по мне, так у тебя один из самых полезных навыков». «Ну да». «Ты же говорила, что чувствуешь будущее», — припомнила я способности подруги. «Разве это не магия времени?» «Так и есть». — сжала Миника губы. — Только я ничего подобного в действительности не чувствую. — Но как же... И тут я вспомнила момент, который, независимо от себя, непрерывно прокручивала перед глазами всё время, пока говорила с девчонками. — Ты же сегодня почувствовала, что те волчицы споткнутся. Ты их предупредила? — Предупредила, — кивнула серая волчица. — Но не потому, что знала, а потому, что... Я так видела верный выход, так... «Желала». Ещё более виновато сжала она губы. «Пожелала, чтобы волчицы упали?» — поразило меня её признание. «И это сбывается?» миника способна наслать неудачу, если её сильно взволновать», — пояснила Генета. «Правда?» — обернулась я к Серой. «Да, а самое жуткое, что частенько это получается само. Я даже подумать не успеваю». «Как на лестнице?» — уточнила я. «Как там, да». Стоило почувствовать, что просто так они от нас не отстанут, забеспокоилась. Пришлось бы отбиваться на виду у всех и... и решила их остановить? Нет, если бы это зависело от меня. Сделалась миника совсем подавленной. А так... оно само выходит. Как испугаюсь и всё. Несу, что в голову придёт. Точнее, описываю картинку, которую вижу, о том, что произойдёт. «Всё же видишь что-то о будущем». задумчиво проговорила Генета. «Верно. Это похоже на какое-то искажение родовой магии», согласилась я с Озерной. «Напрасно ты считаешь, что не унаследовала семейного дара миника. Он всего лишь изменился в более... в более полезную сторону», радостно постановила Озерная волчица. «Еще бы от чувства вины тебе избавиться и научиться выгоду видеть. Любую магию нужно применять с пользой для себя», проникновенно сообщила она нам о своем видении ситуации. «Да, Генета определённо не белая и пушистая, какой казалось мне в первые дни. Скорее уж синяя и выискивающая, свою выгоду во всём. Не знаю, можно ли назвать это недостатком, в конце концов, все мы должны и о себе любимой заботиться. Но у Озёрной эта черта характера всё же часто принимает некрасивые формы. Но серую подругу поддержать всё же нужно». «Если не забывать о благородстве, то её сила ничем не хуже любого другого магического оружия». «Точно», — вернулась я к разговору. «В нашей этой академии крайне необходимый дар у тебя, миника». «Спасибо, девочки», — заулыбалась она, наконец, приободрённая нашими словами. «Правда, спасибо. Я потому-то и применяю только свою крошечную стихию огня обычно». Ведь с положительной стороны мои способности раньше никто не рассматривал. Дома всегда считалось, что раз я приношу несчастье, то и сама вроде как проклята. «И ещё чего!» — Генета подошла и взяла её за руку. «Я вообще у других в голове ковыряюсь, тоже пока независимо от себя», — повинилась озёрная, обладающая, как выяснилось, слабенькими ментальными способностями. «А мне, между прочим, на лекциях старого Мольрида в первом ряду сидеть — и приходится весь урок глаз с него не сводить. Ну, и кто из нас проклят, по-твоему?» Тут уж мы все рассмеялись, представив, что за мысли у нудного профессора. Однако малюсенький червячок сомнения всё же продолжал покусывать меня время от времени, напоминая, насколько опасными могут быть даже слабые менталисты. Отсмеявшись и обменявшись с подругами ещё дюжиной поддерживающих фраз, я всё же сходила в душ. Минника поделилась своей одеждой, и мне, к своему ужасу, пришлось облачиться в брюки. Но капризничать и выбирать было бы невежливо, и я надела, что есть. К тому же мне давно хотелось примерить нечто подобное, а брючный костюмчик темно-голубого оттенка, как назло, сидел словно на меня сшитый. Так что отказаться от этого вызывающего, каковым его сочла бы моя скромная родительница, наряда, я уже никак не могла. В нем и пошла, после выполнения домашних занятий, на вечернюю прогулку. Зря. Вот что за противоречивая натура у меня. А я еще на Джиммиена в этом плане наговариваю. Вроде и не хочу внимания к себе привлекать, и в то же время делаю все для того, чтобы это самое внимание прилипло ко мне так, чтобы не отодрать уже. Вот как глаза у наших сокурсников сейчас. Боюсь, как бы они себе шеи не вывернули, оборачиваясь на меня, тщетно пытающуюся очутиться позади всех. Так и ходим теперь все кругами, ветвляя по тропинкам академического сада. Мало им других девчонок в обтягивающих одеждах. Не думала, что когда-нибудь подумают такое, но поскорее бы уже компания Джамида объявилась. Вот кто точно сумеет взгляд любого на себя перетянуть. «Мне кажется, или на нас все пялятся?» — спросила миника спустя какое-то время. «Не на нас, на Рабину». «Ты зачем этой летающей катастрофе брюки в обтяжку подсунула?» — прошипела Генета. «Мало ей за эти дни досталось». «Так откуда же я знала, что такой эффект будет?» — оправдалась серая волчица. «На мне они столько взглядов не ловили». «Так ты и не фонишь чистой магией, как она», — напомнила Озерная. «М-м, какие тут милашки!» — будто в подтверждении ее слов перегородили нам дорогу трое парней. «Слизгард, а я и не знал, что у нас такая красота появилась», сказал долговязый волк с липким взглядом синих стеклянных глаз и прилизанной к колбу чёрной чёлкой. Позади говорившего чёрного Вервольфа, светясь недобрыми улыбками, стояли белый, ещё более неприятный Вервольф Слизгард и рыжеволосый человеческий маг. «Я что, теперь постоянно буду сталкиваться с подобным отношением?» «Пропустите сейчас же», строго заявила Генета. «Мы не в настроении знакомиться». «А мы вот очень даже в настроении», — сообщил Волк, которого назвали Слизгардом. «Правда, Вулиск? А мы вот с радостью это настроение вам подпортим», — услышали мы передразнивающий голос приближающегося сзади Вилента. Уверенные и неторопливой походкой подошли они с Межелем и, смирив группу наглых студентов презрительными взглядами, встали за нашими спинами. «Так это правда? Девчонка и в самом деле твоя?» — поинтересовался стекляноглазый черный слизень. — Да, иначе и не охарактеризуешь. — Уж точно не твоя, — поспешил вмешаться мижель чем вызвал у меня невольный смешок. А белый слизень, Слизгард, нагнулся, с прищуром вглядываясь в мое лицо. — О, так вы еще даже не определились, чья именно? — и гаденько хохотнув, выдал. — Или делитесь? — что и послужило сигналом к действиям со стороны Вилента. Секунды, скрученный Слизгард, лежит у ног Бурого Волка. Третий, рыжий маг из их компании, по имени Риторн, кажется, поднял руку со сверкнувшими межпальцев искорками. Межель же было сделал шаг в его сторону, видимо, намереваясь отбить магическую атаку. Однако мага остановил сам черный вулиск, схватив за запястье. «Никакой магии вне дуэли, Риторн!» проговорил он и обернулся к Веленту. «Отпусти с Лизгарда, и мы уйдём, пока сюда не сбежались сторожи». «Мне плевать на орков», — процедил Бурый сквозь зубы. «Проси прощения». «Я не подумаю», — пропыхтел Ретурн, безрезультатно стараясь выбраться из захвата. «Слушай, встретимся тут, когда все лягут спать, и решим», — сказал прилизанный чёрный Вервульф, нервно оглядываясь по сторонам. На нас и вправду уже косились любопытные сокурсники, заинтересованно перешёптываясь. Вот и новый урожай сплетеном поспевает на мою головушку. Ты плохо слышишь? Шагнул к нему Мижель, воинственно выпячивая грудь. Либо он сейчас же извиняется перед девушкой, либо начуете вы сегодня в целительской. Эх, <звук> не выдержав, простонал вдруг снизу обездвиженный Дельта Вервольф. Всё, ладно, извини. склонил он голову перед Вилентом. «Ой, а откуда я узнала его ранг?» «Да, он точно Дельта». «Не передо мной. Перед ней», невозмутимо потребовал Бурый. «Чего? Слизгард, выполняй!» — сжав зубы в полголоса, велел Вулиск. Его товарищ на мгновение поднял на него опешивший взгляд, но, сообразив, наверное, что другого варианта не будет, повернул ко мне голову и, нехотя, выплюнул свое «Извини». «Что ж, считаю, инцидент исчерпан», — спокойно постановил Вилент, выпуская взъерошенного волка из рук. «Как бы не так!» — злобно вскрикнул тот, предусмотрительно отпрыгнув от наших ребят подальше. «Ты еще ответишь за это на маг-дуэля! Вы оба!» — указал он и на серого Межеля. «С радостью!» — улыбнулся последний, показав свои симпатичные ямочки. «Жду не дождусь, когда смогу размазать тебя по арене. «А вот это навряд ли», — возразил Вулиск. «Вы сегодня нас всех троих оскорбили, воспользовавшись тем, что мы не желаем нарушать правила Академии. В отличие от вас. Так что на спарринге будем участвовать все мы и ответим как надо». «Вот именно», — вставил свои пять монеток маг с искорками. «Там нас запрет уже не остановит «Как и нас», — усмехнулся бурый Вервульф, провожая взглядом удаляющуюся тройку.